Глава 7. Что делать? Терапия низкой самооценки. Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Альберт Эйнштейн, Напомню вам известную притчу Про льва среди овец Однажды львица вышла на охоту с новорожденным детенышем. Преследуя овец. Львица сорвалась с крутого обрыва и разбилась. Льонок остался и вырос в атаре. Как-то раз на них напал лев. Как же он был удивлен, когда в пылу погони увидел другого льва, безумно блеющего от страха. Он догнал робкое животное и спросил, «Что на тебя нашло? Почему ты, могучий лев, — Ведёшь себя, как трусливая, безмозглая овца. Робкий лев объяснил, что он овца, и родители его учили блеять и спасаться бегством от могучих львов, наводящих страх на всё живое. Хищник подвёл робкого льва к реке и показал ему отражение в воде. И лев прозрел. Он открыл в себе прежде неведомые отвагу, силу и величие и стал вести себя соответственно. Если бы терапия самооценки работала так же просто, как в притче, то нам достаточно было бы посмотреть в зеркало и увидеть в нем себя настоящего. Со своими сильными и слабыми сторонами, явными и скрытыми талантами, страхами и слабостями. Разглядеть человека, имеющего право на любые эмоции, любые ошибки, заслуживающего безусловной любви, одобрения и уважения просто по праву рождения. Но жизнь немного сложнее, поэтому придется поработать. Результат того стоит, не правда ли? Из предыдущих глав мы уже поняли, что самооценка миротворца зависит от того, как его воспринимают другие люди. Теперь настала пора. Освобождение. Наша цель – перестать зависеть от мнения окружающих и научиться оценивать себя самому. Многие ошибочно считают, что противоположностью низкой самооценки является эгоизм. Они утверждают. «Так что? Теперь нужно стать эгоистом и думать только о себе?» Такая мысль возникает из-за дихотомичности мышления. Все рассматривается через призму хорошо или плохо. Мир может быть только черным или белым. Нет, нет и еще раз нет. Призываю вас выйти за рамки системы альтруизм-эгоизм. Вы можете совершенно спокойно делать добро людям. Никто этого не запрещает и не отнимает у вас право помогать, поддерживать и выручать. Важно при этом, оставаться свободным и независимым от оценок окружающих людей и в первую очередь от их благодарности. Необходимо научиться самостоятельно осознавать свою ценность, чтобы отказаться от покупки внешних оценок хорошими поступками. На протяжении шести предыдущих глав я рассказывал вам о миротворцах с одной лишь целью, чтобы вы узнали себя и захотели измениться. Уверен, вам уже понятно, почему роль миротворца не самая удачная в сценарии счастливой и наполненной жизни. Но для закрепления в вас желания измениться через повышение самооценки, предлагаю сделать письменно упражнение. Чего ради? Оно поможет найти положительную мотивацию, устранить препятствия на пути, личностному росту и даст алгоритм достижения высокой самооценки. Итак, возьмите лист бумаги, ручку и не продолжайте, пожалуйста, слушать, пока не сделаете следующее. Ответьте письменно на вопрос «Что даст мне высокая самооценка?». После ответа на этот вопрос снова спросите себя Что даст мне высокая самооценка? Итак, минимум три раза, пока окончательный ответ не станет для вас очевидным и вдохновляющим. Вот как на этот вопрос ответила уже хорошо знакомая нам Дина. Что даст мне высокая самооценка? Стану более уверенной в себе. Научусь говорить нет. Начну отстаивать свои интересы. Смогу увеличить свой доход. Разведусь с Ильей и выйду замуж за достойного мужчину. Что даст мне высокая самооценка? Смогу делать то, что всегда хотела, и не чувствовать за это угрызений совести. Начну рисовать. Открою частную практику. И заработаю гораздо больше денег что даст мне высокая самооценка. Я смогу позволить себе то, что раньше не могла. Стану еще счастливее. Будет больше радости в жизни. Покажу хороший пример своим детям. Именно последнее стать хорошим примером своим детям и стало для Дины самым мотивирующим бонусом. А что вдохновляет на перемены вас? После того, как вы сделали письменно это упражнение, с мотивацией к изменениям у вас порядок. И теперь полный вперед. Шесть шагов для повышения самооценки. Осознать проблему, признать, что у меня низкая самооценка. Захотеть изменений. Выявить основное глубинное убеждение о себе. Осознать, как именно это убеждение проявляется в моей жизни, влияет на мое поведение. Сформировать новые ресурсные убеждения. Закрепить новые убеждения в сознании. Первые два пункта мы с вами уже выполнили. Давайте двигаться дальше. Выявить основное глубинное убеждение о себе. Глубинные убеждения – ключевые фундаментальные представления человека о себе. Если самооценка низкая, то с огромной степенью вероятности у вас присутствует глубинное убеждение «я никчемный плохой человек». Понятно, что звучать эти слова могут по-разному. От «я ничего не умею» до «лучшего меня не было». Но их общий смысл негативный. Именно это убеждение заставляет людей становиться миротворцами. Снова и снова покупать своим поведением хорошие оценки, чтобы заглушить внутренний голос, на все лады повторяющие, что с вами все не так. Глубинные убеждения формируются в раннем детстве и существуют в нашем подсознании как обобщенные, укоренившиеся, редко осознаваемые. Такие негативные суждения могут постоянно оказывать влияние на нас. Особенно сильно они активизируются в моменты острых эмоциональных состояний. При болезнях, тревоге, усталости, депрессии или во время значимых для нас событий. Когда глубинное убеждение работает, человек с готовностью воспринимает информацию извне, которая это убеждение поддерживает и отрицает то, что ему противоречит. Дина вдруг отчетливо вспомнила свое состояние, и когда ее не взяли на работу мечты, хотя она прошла все тесты с максимально возможным результатом. На финальном собеседовании она получила очень хорошую обратную связь и честное объяснение. Единственное, что не устроило президента компании – возраст соискательницы. Ей тогда было всего 20 лет. А оппозиция была представительской и требовала человека с гораздо большим жизненным опытом. Дина была уверена, что дело в том, что она глупая и ни на что негодная девчонка. Все доводы родителей и друзей разбивались в пух и прах железными контраргументами. «Да, хорошо прошла тесты. Просто повезло». Да, лишь два человека дошли до седьмого круга собеседований, а остальные 44 претендента не дошли и до третьего, они уже знали, кого выберут, и оставили Дину для галочки. Спорить с ней было невозможно. Как, впрочем, и заставить еще раз пойти на собеседование в какую-нибудь крупную компанию. В итоге красная дипломница и гордость юрфака Дина Уже 10 лет составляю типовые контракты в небольшой компании, в которой проходила практику, будучи студенткой. Подумайте о случаях из детства, в которых вы чувствовали себя недостаточно хорошей. Эпизоды, когда вас критиковали, сравнивали с другими, более успешными детьми. Как это было? Кто был рядом? Можете вспомнить Во что вы были одеты Что делали? Чем больше деталей и подробностей, тем лучше. Запишите все ситуации на листок бумаги, скоро они нам понадобятся Важно Скорее всего наше глубинное убеждение зародилось на основании чьих-то слов или поведения значимых для нас взрослых. У нас нет задачи найти виновных и переложить на них ответственность. Наши родители, бабушки, дедушки и учителя желали нам добра, критикуя и сравнивая. Как умели, так и поступали. Помните, пожалуйста, об этом. А пока перейдем к следующему шагу. Осознать, как именно это убеждение проявляется в моей жизни, как оно влияет на мое поведение. Вспомните минимум 10 примеров того, как ваше глубинное негативное убеждение проявляется на практике. Что вы делаете или не делаете под его диктовку? Вот несколько пунктов из списка Дины. После университета ни разу не пробовала сменить работу, хотя было несколько очень интересных предложений от клиентов и бывших однокурсников. Мечтала о собственном деле, но не решилась. Предлагали поехать на конференцию в Питер и выступить с докладом, но отказалась, сославшись на занятость, хотя очень хотела. Консультирую людей практически бесплатно, часто за шоколадку или небольшие деньги. Мечтаю рисовать, но не решалась даже купить себе мольберт. Наши негативные глубинные убеждения осознаем ли мы их или нет, не только заставляют нас бороться за получение позитивных оценок извне, но и всегда отрицательным образом влияют на качество нашей жизни, делая ее менее свободной и счастливой. Поэтому переходим к следующему шагу. Сформировать новые ресурсные убеждения. Если вы когда-нибудь пытались спасти свой газон от одуванчиков, то наверняка знаете, что недостаточно просто сорвать сорняк. Всезнающий Google на запрос «Как избавиться от одуванчиков» выдаст вам примерно такой список. Первый. Скосите одуванчик, используйте обычную косу, триммер или газону-косилку. Второе. Выкопайте одуванчики, корни растения могут уходить на глубину до 30-50 см. Третье. Выжгите одуванчики. Четвертое. Полейте кипятком. Пятое. Посыпьте солью. Шестое. Опрыскайте уксусом. Седьмое. Используйте гербициды. Не могу судить о работоспособности метода. Скажу лишь, что менять глубинные убеждения нам нужно будет с аналогичной тщательностью. Недостаточно просто осознать старое убеждение и произнести перед зеркалом новое. Так не работает. А туванчик снова вылезет. Так что доставайте свой листочек, на котором вы записали ситуации из прошлого. Сейчас будет очень творческое задание. Чтобы убрать старые убеждения о своей никчемности, необходимо наполнить прошлое ресурсами. Да, изменить факты мы не в силах. Зато способны подкорректировать память о них. Наша задача — сгладить травматичные воспоминания из детства, которые до сих пор влияют на самооценку, и сделать их менее болезненными. Перепишите ваши травматичные ситуации таким образом, чтобы они из неприятных превратились в ресурсные. Дина вспоминает, как бабушка гладила ее ласково по волосам шершавой ладошкой и приговаривала. Ну ничего, ничего, не красавица, зато глазки умненькие. И тебе жених какой-нибудь найдется, нученька, не всем же мамзелями быть. Кто такие эти мамзели, маленькая Дина не понимала, но усвоила четко. Что-то с ней не так. Второй сорт. Получив задание, переписать этот опыт, у Дины вышло вот такое ресурсное воспоминание. Помню, как бабушка гладит меня по волосам шершавой ласковой ладошкой и говорит. «Какие ж у моей внучки глазки умненькие! И жених тебе хороший найдется, родненькая! Ты же не мамзеля какая-то там!» А дедушка со своего угла подхватывает. «Конечно, не мамзеля! Мамзели эти, фу, смотреть не на что! А наша Диночка и красавица, и умница!» Мы такое сокровище не всякому жениху отдадим, только лучшему. Я гипнотерапевт с 26-летним опытом ответственно заявляю. Убеждение, что прошлое нельзя изменить, ошибочно. Прошлое воссоздается заново при каждом воспоминании. Что-то при этом упускается из виду, что-то меняется, что-то забывается безвозвратно. Человеческая память может перезаписывать воспоминания даже без нашего сознательного участия. Так почему же не взять этот процесс в свои руки и не поколдовать над событиями с пользой для самооценки? Выполнив это простое упражнение, Дина реконструировала эпизод из прошлого и сознательно положила в шкаф воспоминаний, слегка обновленную, эмоционально насыщенную историю. Теперь ее вспоминать интереснее и полезнее, чем предыдущую версию, поскольку в ней есть ресурс. А если собственной рукой несколько раз записать такую новую версию прошлых событий, то мозг запомнит ее еще лучше. Еще один замечательный способ коррекции прошлого опыта Влиявшего на формирование самооценки, это мой сеанс аудиогипноза «Отпусти прошлое». Вы найдете его по QR-коду в PDF-приложении к этой аудиокниге. С его помощью можно проработать самые травматичные воспоминания, чтобы эмоциональная реакция на них из болезненной превратилась в нейтральную. После уничтожения сорняков старого убеждения о себе нужно посадить семена нового, поддерживающего. Убрав одно, необходимо обязательно дать взамен другое. Сейчас сформулируйте новое, ресурсное убеждение. Оно не обязательно должно быть прямо противоположно по смыслу старому, негативному. Мы ищем Рациональные, объективные суждения о себе. У вас обязательно есть какие-то позитивные стороны, ресурсы, черты характера. Вы что-то хорошо умеете делать. Это убеждение не должно быть длинным, ведь краткость – сестра таланта, как писал великий Чехов. Сделайте его по-чеховски, емким и однозначным. Например. «Я – самостоятельная взрослая женщина, достойная любви к самой себе». Это написала одна из моих клиенток. Она действительно очень самостоятельная, с подросткового возраста работает, обеспечивает себя сама, имеет собственную квартиру, автомобиль и маленький бизнес. Новое ресурсное убеждение Дины звучит так. «Я – достойна любви к самой себе». Без всяких условий. А как звучит «ваше»? Придумать новые убеждения о себе очень важно. Но последний этап не менее значим. Закрепить новые убеждения в сознании. Шаг первый. Запишите свое ресурсное убеждение от руки. Можно и напечатать, но... Когда мы пишем, новые нейронные связи формируются быстрее и прочнее. И приведите минимум 10-12 его конкретных доказательств из вашей жизни. Например, если вы пишете «Я умная, красивая и самодостаточная женщина», то у вас может получиться примерно такой список. Первое. Я умная, потому что весь класс у меня списывал домашку по геометрии. Второе. Я умная, потому что у меня аттестат всего с одной четверкой. Третье. Я умная, потому что у меня единственный красный диплом на потоке. Четвертое. Я умная, потому что ко мне ходят советоваться даже из соседних офисов. Пятое. Я умная, потому что вчера разобралась, как работает адронный коллайдер. Ну а вдруг? Шестое. Я красивая, потому что мне почти каждый день говорят комплименты. Седьмое. Я красивая, потому что об этом мне сказал соседский ребенок, а устами младенца глаголит истина. Восьмое. Я красивая, потому что вчера в очереди мужчина сказал обо мне, я стою вон за той красивой женщиной. Девятое. Я самодостаточная, потому что сегодня сама сводила себя в кино. И так далее. Шаг второй. Сделайте себе напоминание. Пусть ваше новое убеждение станет, например, заставкой на компьютере или телефоне. Одна моя клиентка увидела картину с бегущими лошадьми на фоне яркого закатного неба, что ассоциировалось у нее с новым убеждением. Она купила эту картину, раскрасила ее по номерам и повесила у себя дома. Изображение на холсте стало наглядным подтверждением ее нового ресурсного убеждения о себе. А наша общая знакомая Дина купила браслет, который также напрямую отсылал ее к новому позитивному убеждению. Гравировка. Ты достойна. Напоминала ей о том, что она теперь другая. Этот браслет в последующем стал для нее ресурсным якорем, который она надевала в особые моменты, когда ей требовалась вера в себя. Шаг третий. Подстройка к будущему. Напишите небольшое сочинение на тему «Что со мной произойдет, если я стану жить по новому убеждению?» Могу представить, что вы сейчас недовольно хмыкнули, вспомнив школьные годы, но я все же настаиваю на сочинении. На пути изменений вам обязательно нужны союзники, и первым из них должен стать ваш мозг. Мозг – это банк. А вам необходим большой кредит энергии на проведение изменений в жизни. Поэтому постарайтесь чтобы вашему кредитору понравился бизнес-план. Сделайте свой мозг соучастником. Придумайте вместе такую картину будущего, которая зажжет обоих. Шаг четвертый. Начните вести дневник достижений. В течение 100 дней именно столько по моему опыту формируется и закрепляется новая привычка. Письменно фиксируйте все, даже самые незначительные подтверждения вашей новой установки. Купила себе то самое платье? Сказала «нет» на очередную просьбу посидеть с ребенком подруги и вместо этого пошла на массаж? Попросила повышение зарплаты и получила его? Отправила резюме в компанию мечты? Озвучила стоимость своей услуги? Настояла на своем, выбрала себя, посмеялась над своей ошибкой, исправила и пошла дальше. Записывайте ваши большие и маленькие победы. Нет, это не бюрократия и не напрасная трата времени. Это практика возвращению мозгу процентов по кредиту. Хвалите себя и отмечайте успех. Только в этом случае вы сможете быть уверены в том, что вам хватит энергии и мотивации на все изменения. Важное замечание. Не ожидайте, пожалуйста, что ваше окружение с воодушевлением воспримет перемены. Нет. Они будут сопротивляться вашей трансформации. Попытаются сознательно или неосознанно вернуть вас на прежние рельсы не потому, что они не желают вам добра. Просто все мы – часть системы. Если меняется кто-то один, перестраиваться приходится всем. А когда из системы вылетает самый удобный, понятный, безотказный и услужливый элемент, то кто же этому будет рад? Поэтому главным индикатором того, что работа над собой идет в нужном направлении, станет временное увеличение конфликтов, сложных разговоров и выяснений отношений. Будьте к этому готовы и не сворачивайте. Вы имеете полное право быть не миротворцем для всех, а полноценным творцом своей жизни. Вторым показателем успеха станут галочки в списке ваших целей и желаний. Но об этом мы поговорим во второй части книги.